В правлении царевны Софьи князь Василий Голицын находил возможным освободить крестьян законным путем с уступкой им обрабатываемых ими земель. Родич его, князь Дмитрий Голицын, приятель Вольтера, задумал подать первый пример к освобождению крестьян с дарованием им собственности.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 по дарованием собственности крестьянам. Он разумел только личное их освобождение, то есть собственность их на свою личность, право на движимость и дозволение приобретать землю тем, кто может. Очевидно, указ 1731 года, пожаловавший бывшие поместья в вотчины, изменил взгляд помещиков на свои земли, а манифест 18 февраля 1762 года укрепил этот измененный взгляд. Прежде из своего полкового или канцелярского далека помещик знал, что его земля ограниченная, стесненная, условное владение. Обязательная служба, сходя с дворянских плеч, уносила с собой память о происхождении и значении крепостного права.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 Правительство могло рассчитывать, что собственный интерес заставит помещика заботиться о своих крестьянах, об их хозяйстве, чтобы поддержать их платежную способность, ослабление которой больно било бы самого помещика, как ответственного податного плательщика за своих крепостных.